Василий Иванович отправился по большой нужде в нужник. Тут через некоторое время орёт: "Петька, Петька!" "Что, Василий Иванович? Петьку меня там кто-то держит". Петька подбегает к Василию Ивановичу, посмотрел, в чём дело, и кричит на него: "Василий Иванович, ёлки-палки! Ты бы себе ещё на уши наступил!"